Бабак воспитывают с детства, злоключения в юна. Уголёк шёл домой с опаской, но мама уже отыскала ей ручку от мясорубки и верёвку. А порванный провод от утюга она ещё не видела, поэтому она не вспомнила о пистонах, и Уголёк не получил ни шлипков, ни подзатыльника. Мама весело велела ему смыть с себя мазут и садиться обедать. А сама стала собираться в клуб. Она спешила на занятия оперной труппы. Мама всегда куда-нибудь спешила. То на работу, то в вечерний институт, то на репетицию. «Не хочется есть», — сказал Уголек. Он и думать не хотел о еде. Он думал о щенке. Уголек вздохнул и позвал. «Кис, Вьюн, иди сюда, морда». «Бедное животное». Жалобно сказала мама: "Ты уголёк не нормальный". Но это было неправда. Голова Уголька работала отлично. Он даже закончил второй класс без троек. Тройку вывели только по рисованию. Уголёк не меньше других любил гонять в футбол, прыгать с сарая и лазить за малиной в огород Курилыча. То есть он был вполне нормальным человеком. Но у него была страсть. Он бредил собаками. Конечно, есть люди, которые равнодушны к собакам. Есть даже такие глупцы, которые боятся собак. Эта повесть не для них. Им не понять человека, в груди которого бьется сердце, полная любви ко всем собакам на свете. К лохматым городским дворнягам, к мужественным пограничным псам, к смелым караульщикам овечьих стад, к благородным представителям охотничьих пород и даже к бесприютным динго. жителям австралийских степей. Конечно, если бы имел уголёк свою собаку, он излил бы любовь на неё одну. Но не было собаки. В прошлом году летом уголёк чуть не стал самым счастливым. Он шёл с мамой в соседний гастроном и у крыльца магазина увидел пса. Пёс был большой и пегий. Он ленял И шерсть висела клочьями на худых боках. У него была добрая розовая пасть и чудесные коричневые глаза. Ох, какой ты, выдохнул Угалёк. Он медленно поставил на асфальт сумку с банкой для сметаны. Он сел перед псом на корточки. Боря, воскликнула мама и пивуче застонала. Сидя на корточках, Угалёк был ниже собаки. Пёс перестал зевать. Весёлыми глазами он посмотрел на Угалька и, поднимая пыль, заколотил по асфальту тяжёлым хвостом. Псина, милая, сказал Угалёк. Он притянул к себе мохнатую голову с полувисячими ушами и прижал её к плечу. Милая псина облизала Угальку ухо. Сердце Угалька от радости запрыгало, словно крышка на кипящем чайнике. О! проговорила мама издалека, потому что боялась собак больше, чем мышей из карлотины. О, не прижимает это чудовище. Чудовище облизало угольку, второе ухо. Пока сын обдумывал, какой угол в квартире лучше подойдёт для собаки, а мама выбирала место, чтобы упасть в обморок, на крыльце раздалось постукивание. Из магазина вышел человек с седой щетиной на подбородке и деревяшкой вместо левой ноги. «Балалай!» — Сипла позвал он. Балалай бросил уголька, медленно поднялся и описал вокруг хозяина ленивую орбиту. Как большая планета вокруг светила. Светила что-то бормоча прятала в кармане зеленая горлышко пол-литровки. Уголек молчал. Но в его чёрных глазах, наверное, была такая тоска, что человек решился не зайти до разговора. С тобой балалай не пойдёт. Не пойдёт, сообщил он, уперев в уголька мутнолатый взор. Ты собаку с детства воспитывай с детства, тогда пойдёт, потому что преданность в ней. Вот Да я последние штаны отдам, а собаку ни ни за что. Видимо, он собрался произнести длинную речь о собачьей преданности, но мама, оправившись от потрясения, схватила Уголька за локоть и увлекла от опасного места. Итак, собаки не было. Был только пожилой кот Вюн, прозванный так за то, что в молодости отличался изяществом и грациозностью. Собачья жизнь не для котов. Коты созданы для того, чтобы по ночам дурными голосами орать на крышах, днём спать на солнце, утром и вечером воровать на кухне молоко и рыбу, а в свободное от этих занятий время изредка ловить мышей. В юнчитал такой образ жизни совершенно правильным. Угалёк считал иначе. У него не было верного пса. который бы вытаскивал хозяина из кипящей морской пучины, шагал с ним по ледяным арктическим пустыням, помогал в охоте на носорогов и ловил шпионов. Зато у нашего уголька было богатое воображение, а с помощью воображения не трудно сделать из кота собаку. Начались для Вюна тяжёлые дни. Через неделю он похудел и стал тонким, как в юности. Он сопротивлялся Он показывал когти, но через месяц Вьюн понял, что для собственного благополучия следует ходить на цепочке, не упираясь, и становиться на задние лапы, как только этого захочет упрямый хозяин. В общем, он многое понял. Но ничего не понял Митька Шумихин, и его друзья не поняли. Когда Уголек первый раз вывел кота на цепочке от старых ходиков, Во дворе раздался восторженный вой пяти глоток. Даже Витька-мушкетер, которого Уголек считал человеком благородным и умным, поддался общему настроению. Он подскочил к Уголеку, вежливо помахал перед ним бумажной шляпой и задал вопрос. — Позвольте узнать, что за порода у вашей великолепной собаки? — Верблюд, — сказал Уголек. — Очевидно, иностранная порода. Удивительное название. — Ты верблюд. Уточнил Угалёк, отходя поближе к дому. Ты думаешь, с тех пор он бросил дрессировать Вьюна? Угалёк упрямый. Если смеются над ним или не получается что-нибудь, он только прикусывает нижнюю губу, даже глаз не прищуривает, как это делают другие упрямые люди. Он лишь прикусит губу, а глаза открывает ещё шире, будто удивляется чему-то.